С иголочки сидела как влитая. Темные ботинки тоже выглядели безупречно. Так что даже сама миссис Клейтер была весьма довольна плодами своего труда. Ей не удалось только одно, она никак не могла приучить его носить перчатки. Он надел было одну пару, но они показались ему такими неудобными, что по пути домой он стащил их и выбросил. «Ах, это же была самая лучшая лайка!» – воскликнула миссис Клейтер прямо в воду с городского моста. Будучи благоразумной женщиной и не желая слишком уж нажимать на своего подопечного в самом начале его обучения, она решила пока не настаивать на своем и позволила ему ходить без перчаток. Мистер Склейтер тоже пока вел себя весьма осмотрительно и не предъявлял к гибе чрезмерных требований. Правда, он как можно скорее хотел добиться с его стороны абсолютного подчинения, но понимал, что сразу достичь этого будет сложно и решил идти к своей цели постепенно, все туже и туже, натягивая поводье и все больше и больше ограничивая законами всякую вседозволенность, пока Гиби еще ни, ни разу не ослушался, точно и целиком исполняя все задания, которые ему давали, вел себя более чем уважительно, всегда был готов к любому делу. И все равно мистер Склейтер никогда не был уверен, что тот повинуется ему в полном смысле этого слова. Он думал об этом, но так и не смог понять, в чем тут дело. И ему это не понравилось, потому что властвовать он любил. На самом деле Гиби делал все, что ему поручали. Не из-за того, что ощущал свой долг или обязанность подчиняться, а потому что ему было радостно исполнить желание другого человека. Священник не понимал внутренней сущности мальчика, был почти не способен уловить лучшую сторону его натуры, и потому в его душе шевелилось смутное предчувствие, что рано или поздно между ними непременно возникнут серьезные разногласия. Он не сказал Гибби, что пойдет встречать почтовый дилижанс на Гибби был даже рад, когда узнал от миссис Клейтер, куда пошел ее супруг, потому что ему хотелось встретить донала в его новом жилище. Услышав разговор мистера Склейтера с женой, Гимми немедленно узнал то место, где поселили его друга, потому что с самого раннего детства знал и мебельную лавку ее владельцев. Он бродил до тех пор, пока не увидел приближающегося донала Потихоньку проскользнул в дом вслед за ним, а когда Доналл селся у огня, на цыпочках прокрался к кровати и спрятался за пологом. Доналл с Гиби замечательно провели время. Они быстро приготовили себе чай, ведь все необходимое уже стояло на столе, и дружно навалились на еду. Как это могут только голодные мальчишки? Доналл удивился белому городскому хлебу, а Гиби за обе щуки уписывал мамины лепешки. Когда они насытились, Гиби, многому научившийся за эти две недели, огляделся по сторонам. Отыскал шнур звонка, дернул за него, и в комнату вошла старуха предстранного вида, которая ничуть не изменилась с тех пор, как Гиби видел ее в последний раз. Дружелюбно приговаривая что-то себе под нос, она начала убирать пустую посуду. Вдруг она как будто что-то заметила, остановилась и начала внимательно и с любопытством рассматривать Гиби. В следующую секунду она его узнала, и тут же... Палились целые потоки восклицаний, расспросов и воспоминаний, не смолкавшие целый час. Мальчики то смеялись, держась за бока, то почти плакали, а старуха продолжала суетиться по комнате, то что-то подметая, то убирая на столе и возле очага. Донал без устали расспрашивал ее про своего друга, и она без смущения отвечала на все его вопросы, кроме тех, что касались семьи Гелбрайтов. Как только речь заходила об этом, она тут же умолкала и суетилась дальше, как будто ничего не слышала. Гиби тоже вдруг становился серьезным, задумчивым и немного печальным, и в его глазах появлялось какое-то странное, далекое выражение, как будто он искал своего отца в потустороннем мире. Когда приветливая хозяйка наконец ушла, они открыли Доналла в сундук, обнаружили причину его неимоверной тяжести, Вытащили все на стол, сунули провизию в кухонный шкаф, расставили по полкам те несколько книг, что Доналл привез с собой, а потом вместе сели возле огня, чтобы почитать. Время летело незаметно, наступил глубокий вечер, и они все читали и читали. Было, наверное, уже около десяти, когда они услышали чьи-то шаги, направлявшиеся к ним через соседнюю комнату. Дверь быстро открылась, и к ним вошел мистер Склейтер. Он был в не меньшей ярости, чем если бы застал их за выпивкой, картами или чтением фривольных книг в Святое Воскресенье. Гиби ушел без разрешения, его не было уже несколько часов, он так и не появился на вечерней молитве, и такой уважающий себя священник, как мистер Склейтер, не мог вынести подобное прегрешение против респектабельности своего дома. Какая разница, что они тут делают? Неужели непонятно, что засиживаться до полуночи, зачем бы то ни было, греховно и опасно? Они потакают своим низменным похотям, ведут себя вульгарно и не по-джельтенменски. Какой пример они подают тем, кто ниже их по положению? Что подумает домохозяйка в первый же вечер, а ведь он сам порекомендовал ей взять Донала на постой? Все это мистер Склейтер гневно излил на своих ошеломленных подопечных. Доналл открыл было рот, чтобы хоть как-то оправдаться или извиниться, но священник категорическим жестом заставил его замолчать. Наверное, перед тем, как Гиби убежал встречать Донала, между ним и мистером Склейтером снова возникли какие-то разногласия, иначе почему бы тот так... Начисто забыл все свои мудрые решения касательно постепенного приручения и подчинения себе маленького барона. Когда мистер Склейтер только появился в комнате, Гиби вскочил ему навстречу со своей обычной радушной улыбкой и пододвинул ему стул. Но тот отмахнулся от него с видом негодующего безразличия и продолжал свою глупую гневную речь, о которой не стоило бы и говорить, если бы не дальнейшее поведение Гиби. Подавленный внезапностью разразившейся бури, Донал так и не поднялся со своего места и сидел, пасмурно глядя на огонь. Ему было горько, досадно и даже немного стыдно, обладая поэтической натурой с легкостью, подчиняющейся чужим влияниям и особенно влиянию несправедливого осуждения. Теперь, когда этот достойный пастырь бушевал над его головой, Доннелл уже готов был каяться, как будто действительно совершил все преступления, в которых мистер Склейтер их обвинял. Гиби стоял и смотрел мистеру Склейтеру прямо в лицо. Сначала он еще улыбался, но уже в некотором замешательстве и непонимании. Потом улыбка постепенно начала угасать, уступая место озабоченности, а затем... Жалость в конце концов, исчезла совсем, оставив вместо себя лишь молчаливый вопрос. Все это время он не сводил глаз мистера Склейтера. Мало-помалу выражение его лица становилось все более и более определенным, и вскоре он уже взирал на священника с бессознательным, жалостливым укором вперемешку, с сочувственной неловкостью за его слова и поведение. Ему еще не приходило сталкиваться ни с чем подобным, В священном храме глажгара Гимми ни разу не видел такой низости, ибо любая несправедливость, особенно когда сучки пытаются вытаскивать бревнами, всегда низменно. Понять истолковать ее он мог, только призвав себе на помощь то печальное познание зла, которое успел накопить в детстве. С тех пор он сбежал из притона тетки кроул ему приходилось сталкиваться с с безрассудным и несправедливым гневом лишь в стычках с Лердом Фергюсом дафом и егерем Анкусом Макфольпом. Ни Роберт, ни Джанет никогда его не ругали. Он всегда приходил и уходил, когда хотел. В их ласковом доме ночь была таким же благословенным временем, как и день. Чего там? Его собственный отец не ругал его даже в те минуты, когда явольское зелье полностью притупляло его сознание. Поскольку мальчики не произнесли ни слова, священник расходился вовсю. Но он не успел еще добраться до конца своей гневной речи, как сквозь туман и слепоту своей ярости вдруг почувствовал на себе ясный взгляд двух небесно чистых глаз. И немой пастушонок, не отрываясь, взглядел на него. Этот взгляд пошатнул его неколебимую уверенность в правильности своих действий, задел его за живое как будто посеев сомнение в душе. Внутри него шевельнулось странное ощущение, сначала смутное, но потом все более явное и неприкрытое. Мальчик смотрел на него с мягким укором. Как только мистер Склейтер это понял, его ярость скипела еще неудержимее, но лишь с тем, чтобы с позором угаснуть. Медленно, но верно этот укоряющий взор делал свое дело, самодовольство и уверенность В собственной правоте, которая, кстати, сильно отличается от правдивости, отступили перед чистым взглядом мальчика. Мистер Склейтер почувствовал себя неловко, споткнулся на середине слова и замолчал, сам того не осознавая. Гибби победил. Из них двоих он оказался лучше и честнее, и мистер Склейтер начал понимать, что ему никогда не удастся взять над своим подопечным полную власть. Но мирская мудрость ни за что не признает свое поражение, даже когда знает, что оно неизбежно. Если уж идти на попятную, надо повести себя так, как будто к этому его подвигло собственное благородство. После минутного молчания священник снова заговорил. Но совсем иначе, тоном человека, которому были принесены надлежащие извинения, чей гнев был умилостливен. И кто с великодушием Нептуна мог позволить себе милостиво снизойти до прощения? Так решил он, будет лучше всего выпутаться из неловкой ситуации. дональд Грант», – промолвил он, – «вам лучше немедленно отправиться спать, чтобы завтра же приступить к занятиям. Я зайду за вами, и мы вместе отправимся к ректору колледжа». «Пожалуйста, потрудитесь быть дома». «А вы, сэр Гилберт, возьмите свой головной убор и пойдемте домой». Когда я уходил, моя жена очень за вас беспокоилась. Гибби вытащил из кармана маленький блокнотик, подаренный ему миссис Клейтер. Что-то мне он написал и протянул священнику. «Сэр», – значилось там, – «сегодня я буду спать здесь. Кровати хватит на двоих. Спокойной ночи». На секунду мистер склейтер снова вскипел, но тут же сдержался, подобно пыхтящему вулкану, который выпустил «Беллоклуб черного дыма», но горячую лаву оставил при себе. Это была его последняя возможность сохранить видимость невозмутимого приличия. Лучше с достоинством отступить, чем с позором убежать прочь, поджав хвост. «Тогда не забудьте вернуться домой к началу занятий», сказал он, «и пусть Донал придет с вами. Спокойной ночи. Смотрите, не болтайте слишком долго, вам обоим надо выспаться». «Доброй ночи, сэр», откликнулся Доналл. А Гиби серьезно, с уважением кивнул. Мистер Склейтер вышел, а мальчики тут же повернулись и посмотрели друг на друга. Донал кипел от праведного негодования, но на лице Гиби отражалась лишь глубокая озабоченность и тревога. Он стоял неподвижно, всем своим существом прислушиваясь к удаляющимся шагам священника. Как только они затихли, он беззвучно кинулся за ним. Из ответа мистера Склейтера Донал понял, о чем написал ему Гиби, и поэтому сейчас, ничего не понимая, тоже выскочил вслед за другом. К тому времени, когда он выглянул из дома, Гиби уже был возле дальнего фонарного столба. Его тень описывала огромное полукружье, пока он бесшумно перебегал от столба к столбу, не сводя глаз со священника и неотступно следуя за ним сзади, на некотором расстоянии. Когда тот повернул на другую улицу, Гиби стрелой подлетел к углу дома, осторожно выглянул, чуть подождал, а потом снова последовал за ним. Мистер Склейтер шагал по ночной мостовой, за ним по пятам крался Гиби, стараясь не попадаться ему на глаза. А за Гиби также бесшумно бежал Донал, стараясь, чтобы его не заметили, ни тот, ни другой. Он думал, что они ушли чуть ли не на другой конец города, ибо ему, деревенскому пастуху, Казалось, что здешние дома стоят друг от друга гораздо дальше, чем родные холмы и овраги. Наконец священник подошел к крыльцу нарядного особняка, вытащил из кармана ключ, отпер дверь. Шагнув за порог, он, словно повинуясь какому-то внезапному инстинкту, вдруг резко повернулся и увидел Гиби. «Что ж, заходите!» Громко сказал он повелительным тоном, вероятно, принимая появление мальчика за признак раскаяния и желание вернуться в собственную постель. Гиби вежливо приподнял свою шапочку, повернулся и зашагал противоположный конец улицы. Донал не решился последовать за ним, потому что мистер Склейтер так и стоял на пороге, глядя ему вслед. Однако через минуту дверь оглушительно захлопнулась. И Донал, как сорвавшаяся с цепи гончая, кинулся в погоню. Но к тому времени Гиби уже успел повернуть за угол и скрыться из виду. Донал тоже повернул за угол, но не в том месте, где нужно. Решив, что Гиби прошел на улицу дальше и свернул в другом месте, Донал, что было духу, побежал за ним, все еще смутно надеясь снова его увидеть. Но вскоре ему стало ясно, что Гиби ему не найти. И не только Гиби, но и дорогу к себе домой. Потому что Доналл внезапно обнаружил, что не помнит даже, как вернуться к дому священника, не говоря уже о своей комнатке. Хуже всего было то, что он даже не помнил название своей улицы и весьма смутно представлял себе, как она выглядит. Ведь он и видел-то ее всего один раз. Мистер Склейтер при нем говорил носильщику, куда доставить багаж. Но Доналл совершенно все позабыл. И вот он оказался ночью один посреди десятитысячного города, где ни разу не бывал до сегодняшнего дня. Ему еще не приходилось видеть такого огромного скопления человеческих жилищ. Только крытые солома, деревенские домишки, разбросанные тут и там по долине. Однако Донал не чувствовал себя уставшим, а пока человек бодр, он на многое способен, даже если его мучает неотступная боль. Но ночные улицы и привычному человеку могут показаться мрачноватыми. Что уж говорить о том, кто совершенно с ними не знаком. Такое чувство, как будто все птицы снова спрятались назад. «В свои яйца, и белый свет остался без единой песни», – думал Донал на ходу. Ночь среди городских домов была ему в новинку. Среди холмов и полей он даже ночью чувствовал себя прекрасно. «Но здесь...» Все вокруг походило на кладбище, с чем еще можно было сравнить это жуткое место, где с заходом солнца все как будто умирает. Ночь – это кладбище мира, а города – его склепы и гробницы. Донал прочитал про себя те немногие стихи, которые успел написать, потом прочитал их вслух, шагая по пустынным улицам и представляя себе, что по обеим сторонам стоит длинная вереница слушателей но замолкая всякий раз, когда на улице появлялась фигура еще какого-нибудь ночного бродяги. Наконец он очутился на берегу реки и попытался подойти к воде, но было время отлива, и света фонари не хватало, чтобы разглядеть, где плещутся волны. А луна закуталась в облака, так что Доналл, немного побродив по грязи между валяющимися бревнами, снова выбрался на улицу, порядком выпочкавшись и на устав. Он начал было раздумывать, что же ему делать, весь остаток ночи, как вдруг неподалеку из-за поворота показалась какая-то женщина. Правда, спрашивать у нее дорогу, как и у любого другого человека, было совершенно бесполезно, ведь Доналл не знал, как называется его улица, которая еще днем показалась ему бесконечной. Женщина подходила все ближе, она была довольно высокой, держалась прямо но плечи ее были опущены, а из-под бровей свирепо посверкивали черные глаза. Кроме глаз Донал мало что мог разглядеть, потому что голова незнакомки была покрыта небольшой шалью из клетчатой шотландки. Одной рукой женщина придерживала концы шали, а в другой несла корзину. Но даже одних глаз было достаточно для того, чтобы в памяти Донала шевельнулось смутное воспоминание – Они поравнялись друг с другом как раз возле фонарного столба. Женщина взглянула на донала и внезапно остановилась. «Эй, парень!» – проговорила она. «Где-то я тебя уже видела!» «Коли так!» – ответил Доналл. «То и я вас где-то видел!» «Ты где живешь?» – спросила она. «Это я бы сам не прочь знать воскликнул Доналл. «Только откуда же я вас знаю?» «Извините, в темноте плохо видно. Вы где живете?» «Даурскую долину знаешь?» Не ответив, снова спросила женщина. «Даурская долина большая», – откликнулся Доннелл, – «и людей в ней много». «Это верно», – усмехнула женщина. «А у тебя, вижу, язык-то длинный, даром, что деревенский». «Не слышал, чтобы в деревне языки были короче, чем в городе», – ответил доно «Только я и правда не хотел вас обидеть». «Да на что тут обижаться?» – сказала женщина. «А не знаешь ли ты главную ферму поместья Глажуах?» Тут она отпустила кончики шали, и из-за складок ткани, как из-за занавески, показалось ее лицо. «Господи! Да это же та самая ведьма!» — воскликнул Донал, отшатываясь от изумления. Женщина громко рассмеялась. Смеялась она не музыкально, почти по-мужски, но было видно, что слова Донала немало ее позабавили. «Ах, вот как!» – сказала она. «Вот, значит, как обо мне говорят. Чего что-то являться Пришли неизвестно откуда, как будто по воде, а потом уплыли на хлипком плотике». «Да уж, такого я и врагу не пожелаю», – ответила она. «Второй бы раз ни за что так не поплыла, ни за какие коврижки. Но Господь Всемогучий помог мне выбраться. Так как же там поживает малыш Гиби? Да ты входи, не знаю, как тебя звать». Я как раз тут живу, входи, не бойся, вот сюда, по лесенке. Садись и расскажи мне обо всем поподробнее. Что ж, мэм, передохнуть бы мне, конечно, хотелось, заблудился я совсем. Да, и подустал малость, только вчера переехал сюда из долины. Заходи, заходи, передохнешь, а я корзинку поставлю, а потом я тебя живо домой отведу» но он слишком устал и слишком обрадовался тому, что снова оказался не один, чтобы расспрашивать дальше. Вслед за женщиной он тихонько поднялся по темной лестнице. Когда она зажгла свет, он увидел, что находится в чердачной комнатушке. Его деревенскому глазу и сама комната, ее обстановка показалась вполне приличной, хотя Джанет вряд ли сочла бы ее опрятной. Не успев зажечь свечу, хозяйка тут же подошла к буфету и вытащила оттуда бутыль и стакан. Она несколько огорчилась, когда Донал отказался от предложенного ему виски и поставила нетронутый стакан на стол. Но потом, усевшись и начав повествование о своих приключениях в поисках Гиби, она придвинула стакан к себе и стала потихоньку из него прихлебывать. Когда-нибудь она, как следует, расскажет ему о своем плавании на том плоте. Вот уж он посмеется. Ляжешь, бывает, в постель, вспомнишь, как все было, так смех и разбирает. Тогда-то, конечно, было не до веселья. Кроме того, Донал много узнал от нее о гибе его отца. — Эх, а ведь он, наверное, тоже бегает сейчас по городу, — вздохнул Донал, — меня ищет. «О нем можешь не беспокоиться», – сказала женщина. «Он этот город знает, как свои пять пальцев. А вот ты где остановился?» – добавила она. часто то поздний. Все приличные люди давно спать улеглись». Донал объяснил, что не знает ни названия улицы, ни имени своей хозяйки. «Тогда расскажи мне, что это за дом и что там за люди? Может, я кого и узнаю?» Только Доналл начал описывать свой новый дом, как хозяйка чердака воскликнула. «Ну, конечно, это же дом везунчика Меркисона на висельном холме. Пойдем, я тебя туда мигом сведу». С этими словами она поднялась, подхватила свечу, посветила доналу пока тот спускался по лестнице, и последовала за ним. Было уже далеко за полночь, луна висела совсем низко, но фонари еще вовсю горели. Миссис Кроул и Доналл шагали вдоль улицы, и никто не мешал их разговору, который вращался в основном вокруг сэра Гиби и сэра Джорджа. Но, наверное, знает Доналл о том, почему Гиби сбежал тогда из города. Знает он о том жутком происшествии, которое случилось под крышей дома этой женщины. Он отодвинулся бы от нее чуть дальше и не держался бы с ней так свободно. Однако несчастная тетка Кроул была совершенно не повинна ни в страшном убийстве, ни в бегстве гибе. Те давние события поразили ее, как гром среди ясного неба, и, пожалуй, даже сослужили ей добрую службу, несколько приостановив ее падение. Как будто при мгновенной вспышке молнии она вдруг увидела, какая зияющая пропасть отделяет ее нынешнюю жизнь от былой респектабельности. Как мы знаем, она продолжала попивать виски и нередко упивалась до бесчувствия. Но позднее, принявшись за торговлю в разнос, она стала несколько лучше сдерживать свои безумные порывы. Почти все время она проводила на свежем воздухе, была вынуждена много ходить пешком, подчас с тяжелой корзиной, и потому постыдная слабость причинила ей меньше вреда, чем могла бы. Она немного успокоилась была уже не такой вспыльчивой и снова научилась хоть сколько-то владеть собой. К концу нескольких лет такой полубродячей жизни она была далеко не такой безнадежной и в душевном, и в духовном смысле, как в самом ее начале. Получив свои сто фунтов за сообщение о местонахождении сэра Гиби, миссис Кроул взяла в аренду небольшую лавку на городском рынке и начала продавать, Там те же самые мелочи, что до сих пор таскала с собой в корзине, пополняя свой товар по мере спроса и не обращая ни малейшего внимания на то, что на ее прилавке порой оказывались совершенно несовместимые между собой вещи, которые редко можно найти в одном и том же магазине. Непривычность и почтенность этого нового жизненного поворота придала ей свежие силы и нанесла еще один крепкий удар, по ее неотвязному греху, так что теперь она и в три дня не пила столько виски, сколько раньше легко выпивала за день. Удивительно, но некоторые люди пьют всю свою жизнь, в результате все больше и больше покоряясь власти врага человеческого, но при этом так окончательно и не скатываются по склону греха, а время от времени даже как будто бы встряхиваются и немного приходят в себя. Лицо миссис Кроул стало чуть здоровее, глаза ее сверкали, уже не так свирепо. Она выглядела спокойнее. Понемногу другие рыночные торговки стали относиться к ней дружелюбно и приветливо. Кроме того, что было, пожалуй, еще важнее, она стала пользоваться немалым уважением среди бедных женщин, живших в еще более убогих домишках позади рынка. Стоило такой женщине остановиться возле товара тетки Кроулу, как немедленно выходила из-за прилавка, помогала покупательнице выбрать, что получше. Иногда она советовала купить то, что подешевле, иногда то, что подороже, а иногда даже отсылала женщину в другую лавку, зная, что сегодня там ей удастся сделать покупку удачнее, чем у нее самой. В этой ее странности, безусловно, была немалая доля любви к торговле и удачным сделкам. Но ведь торговаться тоже можно по-разному – либо исключительно ради собственной выгоды, либо ради выгоды ближнего. Что до меня, то знаю я, что какая-то женщина относится к своим соседкам так, как миссис Кролл относилась к своим покупательницам, то будь она даже самой грязной пьяницей на свете, я все равно не мог бы не испытывать к ней уважения и любви. Как жаль, что этот добродетель так редко встречается на свете. Трезвенников в мире много. А вот людей честных раз-два и обчелся. Глубоки те бездны, грязи и порока, куда все же проникают чистые и очищающие лучи Божьего света. И высоки те вершины мирской чести и достоинства, где даже сам свет – ничто иное, как тьма. Любой разумный человек, знающий о прошлом Миссис Кролл, страшился бы за ее будущее, все же продолжая надеяться ибо участь ее все еще оставалось неясной. Пока же она зарабатывала себе на жизнь, все так же тратя большую часть своей прибыли на выпивку. Но при этом вновь обрела и старалась сохранить некую долю достоинства и приличия. Они еще не добрались до Висельного холма, а Донал со всей приветливостью и открытостью поэта уже преисполнился дружелюбия к своей новой знакомой И всем своим сердцем радовался, что случай свел их вместе. «Вы, конечно, знаете, что Гиби живет у мистера Склейтера?» – спросил он, между прочим. «Как не знать?» – ответила его спутница. «Я его там видела, но он теперь стал таким важным джельтенменом. Не хочу я его смущать, напоминая ему о старом знакомстве, хотя он и вырос чуть ли не у меня в доме». Доналла не подозревал, что в сердце у нее было гораздо больше сомнений и нерешительности, чем в ее словах, и не без причин. Но он хорошо знал своего друга, и потому отвечал ей без малейшего колебания. «Вы мало знаете Гиби», — сказал он, — «если так о нем думаете. Пойдите лучше прямо к дому мистера Склейтера и спросите Гиби. Да он сразу к вам выскочит, быстрее пули. Послушайте». А вдруг он вернулся ко мне сейчас дожидается у меня в комнате? Может, вы со мной подниметесь, и мы посмотрим?» «Да нет, подниматься я не стану», – пробормотала миссис Кролл, совсем не желая сталкиваться с миссис Меркисон, которую знавала еще в лучшие времена. Она показала Доналлу нужный подъезд, а сама отошла в сторону и прислонилась к темной стене. Но не ушла, пока не увидела, как из-за двери выглянула ее давняя подруга в ночном чепчике, шумно обрадовавшаяся возвращению своего постояльца. Оказывается, Гиби действительно вернулся и тут же снова ушел на поиски донала Что ж, — философски заметил донал если теперь я пойду на поиски, проку от этого будет мало. Все равно, что овце-пастуха искать. — Это точно, — откликнулась его хозяйка. Заблудившемуся несмышленышу лучше сесть и потихоньку обождать. — Вы, мэм, ложитесь. «Спокойно спать», – предложил Доналл, – «только покажите мне, как открывается дверь, и я сам пущу Гиби, когда он явится». Не прошло и часа, как тот постучался в дверь, так что все закончилось хорошо. Они рассказали друг другу о том, что произошло. Причем у Донала рассказ оказался куда интереснее, чем у Гиби. Они вместе посмеялись над ночными происшествиями и улеглись спать. Глава 43. Поражение священника. Когда мистер Склейтер увидел у порога гиби, следовавшего за ним по пятам, и тот отказался войти в дом, его гнев мгновенно вскипел с удвоенной яростью. Он посовестился рассказать обо всем жене. Даже будучи женатым, в душе он так и остался старым холостяком и считал необходимым поддерживать свое достоинство в глазах супруги, еще не научившись тому, что главное для человека оставаться честным и верным истине, а уж любящие его близкие друзья как-нибудь позаботятся о его достоинстве. Гнев его так и не остыл, не успокоился, но продолжал кипеть всю ночь, даже во сне, так что наутро он поднялся с постели нервным и раздражительным. За завтраком он был угрюм, но упорно отрицал, что его что-то беспокоит. к беспокойству примешивалось еще и чувство обиды. Хотя он не знал, в чем именно состояла суть нанесенного ему оскорбления. А даже в гневе он вряд ли мог приписать странное поведение Гиби тому, что тот просто хотел посмеяться, поглумиться над его поражением. Несомненно, для человека, привыкшего заправлять всеми делами и властвовать у себя в приходе, привыкшего к тому, что именно он единолично решает все церковные вопросы, а собственная жена выказывает к нему должное почтение. Было странно проявлять такую непонятную чувствительность по отношению к грубостям неотесанного деревенского дурачка. Он должен быть выше подобных пустяков. Но этот самый деревенский дурачок сначала одним лишь взглядом унизил его в собственных глазах, затем спокойно отказался ему повиноваться, тем самым дав мистеру Склейтеру понять, что находится в недосягаемости его упреков, а потом повел себя совсем уже невразумительно, последовав за ним по темным улицам, как будто он, его опекун, нуждался в том, чтобы за ним присматривали. Чем больше мистер Склейтер размышлял над этим последним и самым диким поступком Гиби, тем более непостижимым он ему казался. Объяснить такое поведение было просто невозможно. Разве что Гиби действительно намеревался его оскорбить. Но хуже всего было то, что теперь всякая надежда о возыметь власть над этим мальчишкой пропала у него навсегда. Если уж сейчас он ведет себя подобным образом, что же будет дальше? С другой стороны, если ему все же удастся сломить юного баронета, пусть даже ценой ненависти к самому себе, тогда... С достижением совершеннолетия тот обридет свободу и станет ему настоящим врагом. Он просто заберет свои деньги и станет делать все, что ему заблагорассудится, а его пошлет к чертям собачьим. неудивительно что наш рассудительный расчетливый мистер Склейтер так разволновался и разозлился. Гиби появился в десять часов и прошел прямо в кабинет, где в это время священник обычно уже поджидал его. Мальчик вошел со своей неизменной улыбкой, чуть склоняя голову в утреннем приветствии. Мистер Склейтер пробормотал доброе утро, но ворчливым голосом, не поднимая глаз от своего бюллетеня одного из модных клубов. Гиби уже уселся на свое привычное место, аккуратно разложил книги и грифельную доску и приготовился приступить к занятиям, когда священник, наконец, собрал всю свою внутреннюю решительность. Поднял голову, посмотрел ему прямо в глаза и спросил. – Сэр, Гилберт, с каким намерением вы преследовали меня вчера вечером после того, как отказались пойти со мной домой? Гиби жарко вспыхнул. Мистеру Склейтеру показалось, что он впервые видит на лице своего подопечного краску стыда. Внутри у него шевельнулась надежда. Он с достоинством выпрямился в кресле, готовый в любую минуту поразить гибе своим великодушием. Но тот без малейшего замешательства схватил грифельную доску, нашел карандаш, что-то написал и протянул доску священнику. На ней было написано следующее. «Я подумал, что вы пьяный». Мистер Склейтер вскочил, глаза его пылали, щеки побелели от ярости. Судорожно сжимая в одной руке ненавистную доску с обжигающими словами, он вдруг размахнулся и с треском опустил ее прямо на голову Гиби. К счастью, голова оказалась крепче, и доска раскололась, а вылетев из рамки. Гиби никак не ожидал ничего подобного. Оглушенный, он тоже вскочил на ноги, и на одно мгновение дикий зверь, живущий в нем, как и в любом другом человеке, яростно рванулся к прутьям своей клетки. Священнику, наверное, пришлось бы худо, если бы за этим внезапно не последовала перемена. В ту же самую секунду на гибе как будто опустилась некая невидимая завеса, сотканная из благодатного воздуха и свежей утренней росы. Пламя его гнева тут же угасло без следа, а на лице показалась улыбка доброжелательного сострадания. В своем обидчике он видел лишь брата, но мистер Склейтер не видел перед собой никакого брата, и потому, когда Гиби вскочил на ноги, он инстинктивно отшатнулся, пытаясь получше себя защитить, и не рассчитав, споткнулся о маленькую ножную скамеечку, она принадлежала его жене, и рассеянный священнослужитель, прибольно стукаясь о нее ногами, уже не раз осыпал ее проклятиями. В кабинете всегда было очень тепло, зимними вечерами миссис Клейтер нередко приходила туда посидеть вместе с мужем, и эта скамеечка неотлучно стояла возле его стола. И сейчас, отступая, мистер Склейтер нечаянно зацепил ее ногой, споткнулся и повалился на спину. Гибер рванулся к нему на помощь. Мистер Склейтер упал очень неловко, придавив с собой злополучную скамеечку. Боль толчками отдавалась во всем его теле, и он не сразу смог подняться. И тут гибе сделал нечто такое, что, пожалуй, не сделал бы ни один юный шотландец. Правда, нам нужно помнить, насколько он был ограничен в средствах выражения своих чувств. Он подскочил прямо к распростертому на полу священнику. Тот, увидев над собой его лицо, перепугался, как когда-то егерь Макфольб и, подозревая его в недобром намерении отомстить, поднял руки, чтобы защититься, и снова попытался его ударить. Гиби увернулся, крепко схватил священника за локти, прижал их к полу, поцеловал ошеломленного мистера Склейтера в лоб и в щеку и как малому ребенку стал помогать ему подняться. Поднявшись на ноги, священник с минуту стоял, плохо понимая, что происходит, и почти не видя ничего вокруг себя. Первое, что он увидел, была стройка крови, стекавшая по лбу Гиби. Мистер Склейтер пришел в ужас от того, что натворил. Конечно, искушение было действительно сильным. Но как мог он, священнослужитель, так отомстить за нанесенное оскорбление? Даже в качестве наказания подобный поступок был бы неуместным и жестоким. Что скажет на это миссис клейтер ведь негодный мальчишка непременно ей пожалуется, а ведь сейчас с ней в гостиной сидит этот его дружок пастух пойдем мойся проговорил он и немедленно вернитесь обратно гиби потрогал лоб рукой она щупал на нем что то влажное посмотрел на свои пальцы и рассмеялся простите меня за то что я вас ударил сказал священник почувствовавший немалое облегчение от его смеха но как вы посмели написать такую, такую неслыханную дерзость? Священники никогда не бывают пьяными!» Гиби поднял расколотую рамку, которую мистер Склейтер выронил при падении. В ее углу еще торчал небольшой обломок доски. И Гиби написал на нем следующее. «Теперь я буду знать. Я думал, что люди ругаются только от виски. Простите меня, сэр». Он протянул написанное мистеру Склейтеру, быстро сбегал к себе в комнату и вернулся в полном порядке. Священник хотел было смазать и перевязать его рану, но Гиби не позволил ему даже взглянуть на нее, со смехом отмахнувшись от подобной ерунды. Мистер Склейтер почувствовал еще большее облегчение от того, что рана... Скорее всего, так и останется незамеченной, но одновременно еще больше устудился собственного поступка. Пытаясь как-то спрятаться от неловкости перед самим собой, он поспешил вернуться к прерванному занятию. Но даже белизна бумаги, заменившая шероховатую поверхность грифельной дощечки, не помогла ему выбросить из головы утреннее происшествие. Более того, воспоминания о содеянном не оставляла его и после того, как светло-серая поверхность новенькой доски давно превратилась в тёмно-синюю. С того самого дня Гиби уходил и приходил по своему усмотрению. Миссис Клейтер попросила его не задерживаться после десяти вечера и предупреждать их в том случае, если ему захочется остаться на ночь у своего друга. Гиби ни разу не нарушал данного ей обещания, и вскоре оба они уверились не только в надежности любого его слова, но и в его безукоризненной пунктуальности. Миссис Клейтер так ничего и не узнала о нанесенной Гиби Ранни, а мистер Клейтер заметил, что еще недели две Гиби не садился на свое излюбленное место у ее ног, по всей видимости, для того, чтобы не подставлять свою голову и ее внимательным глазам, и от этого Уколы совести были еще больнее, и он еще острее чувствовал свою нравственную несостоятельность. Вечером того же дня у них были гости. Гиби уже был приведен в достаточно цивилизованное состояние, чтобы сидеть за столом в любой компании, не привлекая к себе лишнего внимания. Однако в тот вечер все взгляды были устремлены на него, потому что он никак не мог спокойно поглощать свой ужин, Ему все время хотелось помочь и услужить тем, кто сидел с ним рядом. Он готов был вскочить из-за стола ради малейшей безделицы. Естественно, такое его поведение досаждало хозяйки дома, и, наконец, когда Гиби, не увидев в комнате слуги, в очередной раз выскочил из-за стола, чтобы принести что-то своему соседу, а миссис Клейтер отозвала его в сторону и сказала, «Это было очень любезно с вашей стороны, Гилберт, но я прошу вас, Пожалуйста, не делайте так больше, когда прислуга находится в комнате. Это сбивает их с толку и вызывает неловкость у всех окружающих. Гибец с готовностью выслушал ее наставление, но воспринял его как разрешение ухаживать за костями в те моменты, когда прислуги поблизости нет, и поэтому когда по обычаю принятому тогда небольших домах Слуги принесли десерт и удалились из столовой, Гибель тут же поднялся со своего места и, к несказанному изумлению гостей, начал прислуживать всем сидящим с таким видом, как будто это было нечто само собой разумеющееся. Какое удивительное благоговение они испытывали бы, если бы могли заглянуть в сердце этого мальчика и увидеть, с какой пылкой искренностью и любовью он ухаживал за ними». Его сердце было благодатной почкой.